Глава шестая. Весна. «Латута?» — по всему болоту вкрадчивый голос с севера разносится. «Латута, ну погоди, постой, остановись же ты! Давай поговорим просто, а! Отдохни, присядь, дух переведи!» «Как дела у тебя? Может, расскажешь мне? Как ночь провела? Что сегодня делать собираешься?» «Не латута я!» Привычно Рыжка воем пивучим ему через плечо бросает, даже не оборачиваясь. — А кто? — мгновенно Сивер спрашивает. Но Рыжка, разумеется, не отвечает. Слишком занята она завываниями своими протяжными, слишком занята тем, что с любопытством искренним ноги свои разглядывает, в трясине почти по самые бедра уже увязшие. Любит Рыжка таким заниматься, какие только опыты над собой не ставит. Вран тяжело вздыхает. Может, ты попробуешь? чутко зима спрашивает, тут же голову к нему повернув. Зима летица молодая с враном сегодня на болото напросившаяся, хотя свою работу ей старший поручил. У врана тоже, в общем-то, другие поручения, совсем не болотного порядка. Вран от них и не уклоняется, просто чуть позже выполнить собирается. Вран не то чтобы обществу зимы безмерно счастлив, но и отсылать её опасно было, мало ли. Обиду затаит какую, своему старшему пожалуется, или не дай чомор рановому Поэтому пришлось с собой ее взять, губы в улыбке неискренней растянув, когда нагнала на его недалеко от границы. И сидят сейчас вран с зимой на краю болота, спинами к дереву, от бури весенней рухнувшему. Привалившись и заботливо зима плащ свой на землю бросила, чтобы не промокла их одежда от сырости земли оттаивающей. И радоваться вроде бы Вран этому должен, вон как, и друзья у него уже появились, и север его сегодня почти помоями не облил, как понял, что Вран снова с ним пойдет. И весна, наконец, в права свои вступает, а значит, гораздо легче в рану будет пропитание в лесу искать. Реже придется к лютым, молодым, досердобольным тайком приставать, чтобы поделились они с ним пищей своей с тайной. Но никакой радости особой у Врана нет. «Да нет», — говорит он, рассеянно руки на груди скрещивая. север пытается осторожно Рыжку из трясины вытащить, но чихать хотела Рыжка на все его попытки. Прощальным воем она своим унылым воздух рассекает, да с головой под воду мутную уходит. Сивер в сердцах сплёвывает. Даже это в врана уже не забавляет. Бесполезно. Надо что-то другое придумать. «Что?» Преданно зима ему в глаза заглядывает. Подавляет в ран еще один тяжелый вздох. Чем-то зима на Баю похожа, вернее, изо всех сил старается походить. Держаться так же прямо и статно старается. И иногда удается ей это даже, вот только стоит старшему ее требовательно окликнуть, тут же голову в плечи втягивает. Волосы у нее длинные и темные, как у Баи, распущенные, по спине струящиеся. Хотя многие лютицы спокойно волосы собирают, если они им мешают. Даже, судя по всему, завивает их зима как-то часть, чтобы спадали они до поясницы, такими же волнами мягкими, как у Баи. Но прямые у зимы волосы, и очень странно это выглядит, особенно когда они частично распрямляться начинают. Кожа у нее цветом Баину напоминает, тоже смуглая, но лицо совсем другое, узкое, хищное, словно птичье. И глаза такие же. Всегда чуть прищуренные, будто замышляющие что-то. Никакого доверия не внушающие. А зима уж очень хочет, чтобы Вран ей доверял. Жаль, очень жаль Врану, что именно она сегодня за ним увязалась. На ту, с кем хотел бы он сюда пойти, он уже и не надеется. Но согласился бы на того же Нерева или молчаливого самбора или братьев-близнецов Зорана и Горана. Вран прекрасно понимает, чего пытается добиться от него зима. То же, чего и в свое время латута. «Вот над этим я и думаю», — отвечает Вран зиме, упорно на ее взгляд не отвечая. Хотя, кажется, вот-вот шею она вывихнет. Так своими глазами его встретить пытается. Третий месяц уж пошел, как Вран к лютым перебрался. Ах, да, не так. В дом у белых болот. Вот у этих самых белых болот, которые уже и не белые совсем, а грязно-коричневые. И, честно говоря, когда первое возбуждение прошло немного, когда перестал Вран в холодном поту по ночам в холме просыпаться, думая, что приснилось ему все, растерялся Вран немного. Потому что все не так радужно оказалось, как ему мечталось. Не рассчитывал Вран, что затея его со шкурами-волчьими сработает. Правда, из побуждений искренних, из злости на деревню свою действовал. Возможно, увидела Лисьяра в побуждениях этих нечто такое, что развеяло ее подозрения первоначальные. Или, может, сыграла на руку Врану то, что хоть в чем-то он лютом с русалкой помог. Неизвестно это Врану. Ничего ему Лисьяра не сказала, а решение своем не объявила. Просто очнулся Вран в холме, увидел великана Лысого — скромно ему улыбавшегося, и сказал этот великан. «Молодец!» «Молодец!» Вран помнит, как чуть сердце у него от этих слов не остановилось, а великан лишь кивнул, улыбаться продолжая, словно подтверждая. «Да, все правильно ты понял». А потом как-то наперекосяк все пошло. Никто, естественно, в вранно с нахрапу волка обращать не собирался, и намека на это не было». Был у лютов для гостей таких, жить с ними желающих и своими стать, свой обряд посвящения. Но не такой совсем, как у Врана в общине. Бесконечный даже не обряд, а образ жизни. И в этом-то образе жизни все камни подводные и крылись. Во-первых, толком Врана к себе и не приняли. Ни разу он за границу холмистую не ступил, ни разу с лютами кров или пищу не разделил. Заслужить их надо было. Поселили Врана преспокойно в холме этом треклятом, с ночницей, после заката солнца неизменно буянищей, уже из ушей у Врана ее пришептывание до да вопли раззадоренные лезли. Не имел Вран права за границу на землю люто впроситься. Не давали ему ни одежды новой, ни еды, ни воды. Сам должен был себя обеспечивать. Или, если не устраивало что-то, домой разворачиваться. Никто его здесь не держал. Во-вторых, совсем не таким круг общения Врана был, как он себе представлял. Приставили-ка Врану старшего, наставника его до самого конца посвящения, чтобы ему пусто было, и только с ним Врану разговаривать было положено. Наставником оказался брат погибшего мужа Лисьяры, дядя Баи и Севера. И большего Брюзги Вран в жизни не встречал. Запрещалось рану с кем-либо, кроме него, хоть словом перебрасываться, здороваться даже. В глаза открыто смотреть. Превратился Вран сам в тень безмолвную. Ночницу какую-то, вторую. Только ночницы хотя бы свободно можно было рот открывать. Вран уже только с солном этим проклятым. А еще внешний солн очень с сивера напоминал. И не разбирал Вран иногда с просонья. То ли старший к нему пришел, то ли сивер опять крышки своей через границу спешит. В-третьих, наставник в Врана, как и подобает, премудростям его всяким учил. Только, увы, очень от волчьих далеким. Приходил к нему Солнц по заранку, порой до восхода даже. Как вздумается ему, и начиналось. всё равно было Солну, что голоден Вран, что спал он мало, потому что снова ночница всю ночь напролет бузила. солно как он гордо Врану сказал тонкости такие не волновали. Солн, опять же, по его словам, не о теле Врановом заботится определен, а о душе его единственной. С очень знакомым снисхождением Солн последнее слово произнес. Точь в точь, как племянник. Торчал в холме Солн порой до вечера, рассказывая Врану напыщенно всякое. Иногда занимательно, иногда не очень. Об обычаях племени — О том, как жили они раньше, как живут сейчас, о том, что умеют, и какие из этих умений каждый день используют. А какие по особым случаям только. Как с предками общаются, как семьи создают, как ушедших провожают и волчат встречают. Это Вран всегда охотно слушал. Это и самому Врану любопытно было. Но порой уносило Солна совсем в другую сторону. Начинал он, например, всех глав рода Чомор знает, до какого колена перечислять. Крайне скупо их достижения упоминая. Или путь племени по земле от истоков до дней сегодняшних прослеживать. Каждую реку своим именем кликал. Нечисть голубоглазая, да уточнял, как называлась она раньше и как называется сейчас. Каждого холма имя озвучивал. И все бы ничего, да только наизусть все это ко дню следующему вран выучить должен был. Как? О, это отдельный разговор. У Лютов грамота некая была. Вран, конечно, знал, что народы заморские тоже чем-то подобным занимаются. Сказания свои каракулями загадочными увековечивают. По рассказам родительским знал, приходили в их деревню еще до рождения его путники из земель далеких. Что-то все за деревенскими скрупулезно записывали, по пятам за ними ходили, вопросы задавать пытались. Да только не понимал никто особо, чего они хотят, но, кажется, довольными они с общиной раскланивались. Знал Вран об этом, но никогда не завидовал им особо. Ему и обереговых знаков хватало, которые вообще не очень любили. Куда только не лепили, и Врана выучить заставили, хотя не верил он, что есть от них польза какая-то. Так, на уровне с чурами. Однако, люты обереговыми знаками не ограничивались. Не было у них, по сути, знаков таких вовсе, только буквы. Сколько Вран с этими буквами намучился, никакими словами не описать. Как заело солна в первые дни на грамоте, буквах, чтении и письме, так и по сей день не отпускает. На вторые же сутки в ранового пребывания в стенах холма земляного кипу коры какой-то березовой, грубо нитями сшитой, да в деревянную обложку упакованный притащил. И так с Врана с нею не слез. «Тут все!» — гордо он Врану сказал. Подумал немного. «Ну, не все, но основы. Будешь прилежно заниматься, за месяц управишься. Ничего сложного в этом нет. Веш в одну зиму уложился, а ты уже давно не ребенок малый». Что ж, Вран искренне поздравляет сметливого Веша. У Врана такого прорыва как-то не случилось. До сих пор Вран с трудом понимает, что поведать ему кара эта мудрая хочет, а уж о том, чтобы самому на ней что-то нацарапать, и речи не идет. Очень мило, кстати, с письменами этими ему приходится работать. Чтобы хоть что-то к следующему приходу солна запомнить, никаких свечей в рану не выделили. И пока огарки из деревни он не начал таскать, то порой до рассвета в лесу у входа в холм оставался, зубами от холода скрежеща и при свете лунном в загогулины вглядываясь. Впрочем, нет худа без добра. Именно так он со своими приятелями и познакомился. Да, запрещено было всем, кроме Солна, с враном разговаривать. Но запрещено было и Бае, например, тайком ночью по лесу шнырять. Однако же, делала это она? Лютые юные ничем, в сущности, от молодежи в деревне Врана не отличались. Такие же любопытные... Правилами некоторыми ради любопытства своего готовы и пренебречь. Еще и приятнее, чем большинство девок с парнями из общины. Веренно с Неревом Вран уже знал. Они-то первые его с вершины холма окликнули. Нерев сначала голос подал, как ни странно. Проспрашивал Врана немного, все еще с подозрением на него глядя. Убедился, видимо, что слова Врана со словами Лисьяра совпадают. Спросил вдруг, не голоден ли Вран? О, Вран очень голоден был. Солм, разумеется, беспрекословно законы племени соблюдал. Ни крошки зачерствевшей ему не принес. Отправил Нерев брата за едой за границу сбегать. Пояснил Врану коротко. Проворный, не заметят Потихоньку также же и остальные знакомые из границ устрожащих набрались. Первое время только так Вран ел и пил. На подачках одних от молодняка держался. Хорошо, что не ставили дозорным того же Сивера. Тот бы уж точно навстречу в рану не пошел. Но был в этом другой недостаток. Не ставили и Баю. Бая. Не видел Баю Вран совсем. Ни разу. За все это время даже мельком. Поведала Врану зима, подруга его самая разговорчивая, в ночи их знакомства аж с холма спустившаяся, что может он навстречу с Баей и не надеется. Бая — старшая дочь главы племени, а это означает, что никогда ее на холм этот не поставят. Дела у нее совсем другие, свое обучение она у матери проходит. Какое именно обучение, Зима не сказала. То ли и впрямь не знала, то ли хотела поскорее о своем начать рассказывать. Должна Бая после смерти матери сама главой стать, по праву рождения. Этого Вран как-то не ожидал. Солн ему сразу, конечно, о том, как у люто все устроено, вывалил. Но столько всего еще сверху нагромоздил, что затерялись эти сведения в потоке других. Зима же все спора по полочкам разложила. Бая и сестра ее — искра. Лютицы особенные, не полагается им с другими лишний раз водиться. Да и у сивера тоже место в племени свое. Будущий знахарен у великана улыбающегося обучается. Всегда в знахарей сыновей главы определяют. Свои в общем задачи перед Баей и Сивером наставники их ставят, ни Врана, ни полноправных членов племени, не касающиеся. Что ж, пришлось в рану и с этим смириться. Не с боем же в дверь вторую клютом ведущую прорываться. Не забрал никто у Врана пояс Баи. Каждый день ему Абай пояс этот напоминал. При свете солнца и звезд отблескивал. В кромешной тьме холма ночницу не подпускал. Снимал его вран лишь в сменную рубаху со штанами переодеваясь. Их уже вран сам раздобыл без помощи юных лютов. В деревню родную пробирался то тут, то там все необходимое прикарманивал из ближайших домов. И поесть, и попить, и побриться, и бересту с летописями лютьями осветить. Не слишком просто это было, на ушах вся община после кражи шкур обрядовых стояла, но Вран быстро освоился, были у него свои способы. «Наверное, все-таки помощь ему твоя нужна», — снова заговаривает Зима. И Вран, погрузившийся в свои мысли, вздрагивает от неожиданности. «Не ровен час, сам так в болото провалится». Сивер вдалеке и впрямь совсем уж небезопасно по трясине за рыжкой разошедшееся скачет даже под ноги себе не глядя. Впрочем, Вран уверен, преувеличивает зима. Волчье чутье Сивера никогда не подводило. Сколько уж раз, вот так на глазах у Врана он прыгал и ни разу не сорвался. Сколько уж раз... «Да нет», — повторяет Вран, — «когда же зиме сидеть здесь надоест? Неужели так до конца с ним куковать и будет?» «Этот не провалится». А даже если и провалится, нас здесь не было, мы ничего не видели. Хихикает Зима. Постоянно она над словами врана хихикает. Но не тот этот смех, который он хотел бы услышать, не от той. «Как же без знахаря мы будем?» — не успокаивается она, снова с улыбкой в глаза ему заглядывая. «Учили, учили его, мучили, муч... ой какое-то странное выражение на ее лице появляется. Недавно на севере во время очередной гонки за рыжкой птица, домой в стае возвращающаяся, в полете нагадила. Вот что-то в этом роде. Кислое, как молоко испорченное, и взгляд таким же кислым становится, до да куда-то за вранову спину уходит. «Только не солн». Пожалуйста, земля, матушка, небо, батюшка, волк, братец, волчица, сестрица, только не он. Если солн сейчас Врана здесь за уши поймает, да еще и в обществе зимы, то Вран может смело все свои огарки свечные с одеждой сменной из холма забирать, да на вечный свободный выгул в лес отправляться. И там уже время с кем угодно в свое удовольствие проводить, хоть с русалками, хоть с лютыми молодыми, хоть с чомором самим. Только от дома лють его подальше. Вран быстро в сторону ее взгляда поворачивается. Спиток отговорок лихорадочно придумывает, и шестая уже на подходе, но в следующий миг все отговорки эти со свистом из головы его вылетают потому что не солн к ним среди деревьев оттаивающих пробирается. Бая. Вран сначала глазам своим не верит. Моргает раз, другой, третий. Быстро местность справа от бая осматривает, слева, сзади. Не идет ли за бая и лисьяра с ликом равнодушным, чтобы врану сказать «Ну нет, дорогой, это уже слишком. Совсем ты обнаглел, катись-ка ты отсюда куда подальше». «Нет, никакой лисьяры нет». Вообще никого больше нет. Только Бая. Бая, на которую Вран как в первый раз смотрит. Кажется, не так много времени с их последней встречи прошло, но забыл уже Вран, как она на самом деле красива. Забыл, какие волосы у нее густые, забыл, какие черты лица тонкие, как изящно брови черные над глазами темными взлетают, когда видит она или слышит что-то неожиданное. И похоже, неожиданное это Бая прямо сейчас увидела. Скользит ее взгляд по врану, потом по зиме, и так на зиме и останавливается. Ни на каплю неувереннее ее походка не становится, идет Бая к ним так, словно давно уже в права свои наследственные вступила. И не дочь перед ними главы племени, а сама глава воочию. Прямая у Бая спина, легкий быстрый шаг, зима медлит немного и на ноги так быстро вскакивает, в знак приветствия голову склоняя. Авран так на месте и сидит. Судя по все более раздраженным возгласам Сивера, он и вовсе сестру не замечает, и это, наверное, хорошо. «Зима», — задумчиво произносит Бая, приблизившись. Тоже зиме кивает, на Аврана больше не глядя. «Да найдешь ты в лесу все, что ищешь в нем». А что ты, кстати... «Ищешь». Забыл вран и как голос ее звучит. Отслушал в ран уже десятки песен птичьих, приход весны приветствующих. Журчание первого оттаившего ручья услышал. Звон капель на лед хрупкий падающих. И теперь с уверенностью сказать может. Совершенно все это голос Убайи проигрывает. «Я...» — тянет зима. «Старший меня послал...» Да уж, а вот зима явно над оправданиями не задумывалась. «Сиверу с русалкой помочь?» — склонив голову на бок, предлагает Бая. Выбивается из-за уха прядь волос ее, на щеку падает. Что-то необычное в лице Бая появилось. Вран не сразу понимает, что именно, а как присматривается, улыбки удивленной сдержать не может. и «Веснушки». Темные, редкие, не такие, как у латуты, у которой от алба до подбородка все ими засыпано. Ладные, но с щеками мягко покрывающие, к губам спускающиеся. Да так там и растворяющиеся. Зима косится на врана, то ли помощи от него ждет, то ли недоумевает, почему вран на губы баи уставился. Дрогают уголки этих губ, но спокойно бая продолжает к зиме обращаться, все еще врана даже беглым взглядом не удостаивая. Не знала я, что Радей северу помощников теперь ищет. Помнится, говорил он, что севера одного — это задача. Даже меня оборонил, когда узнал, что север мне рыжку показывал. Весна ему, что ли, в голову ударила? Молчит Зима, плечами неопределенно пожимая. Насмешливым взгляд Баи становится. — Как-то пересеклись, — невнятно Зима отвечает. — Получилось так. — Бывает же. Вран не удерживается. И тут же испуганно зима в него глазами стреляет. «Дурной, что ли? Зачем рот перед дочерью Лисьяра открываешь?» Весна всегда свои порядки устанавливает. Невозмутимо Вран продолжает, на зиму внимание не обращая. «Тянет всех куда-то, тянет к кому-то. Так и в нашей деревне было. Глазом моргнуть не успеешь, а все уже по своим местам разбросаны. Кто с кем, кто к кому». Иногда таких людей, неожиданных в таких местах внезапных, встречаешь, диву даешься. Непредсказуемая пора. Еще шире, еще испуганнее глаза зимы становятся. Абая роняет с неподдельным любопытством кору дерева разглядывая, к которому Вран спиной прислонился. «Уже кто-то сам с собой от одиночества разговаривать начал?» «Да, трудно это, когда столько лиц вокруг». А ни одного даже поприветствовать не можешь. Воля для этого великая нужна. Лучше не скажешь. Вран покладисто соглашается. Диво, как голос мудрый, из ниоткуда меня понимает. Неужто сам Чомор в облике женском из леса вышел волю мою похвалить? Жаль, не выяснил я у старшего своего всезнающего, могу ли я хотя бы с жителями лесными заговаривать. Спрошу обязательно у собеседника своего единственного и любимого, как увижу его. Обожает он на вопросы мои отвечать, единственное это моя услада, и видеть, как гордостью и отзывчивостью глаза его загораются, когда он голос мой слышит. Бая прикусывает губу, смотрит на нее в ран, смотрит жадно, глаз с нее не сводя. Ну же, улыбнись открыто, рассмейся, как ты умеешь. Как только со мной умеешь, другие-то не больно тебя веселят. Смеялась ли ты хоть раз по-настоящему за три месяца этих долгих? Вран чем угодно готов поклясться. Нет. «Бая, а ты что здесь делаешь?» — спрашивает Зима растерянно, с Баи на Врана взгляд переводя. «Разве не должна ты прогуляться, мне мать разрешила?» — отвечает Бая, недослушав дослушав ее. «Воздухом свежим подышать, с братом парой слов перекинуться. Не вижу я его совсем. То он у наставника пропадает, то я. А Искра где?» Вран, конечно, прекрасно эти игры понимает. Да, да, и встреча это случайно, и Бая просто так сюда пришла из-за брата только. И зима здесь случайно оказалась. Все это замечательно, но если и впрямь отпустила Баю Лисьяра из-под ока своего бдительного, то сомневается Вран, что так уж много у них времени. А значит... Зима, мягко Вран говорит... Очень я тебе благодарен за то, что прикрыть ты меня пытаешься, в другое русло разговор увести, но не могу я больше так. Неправильно я поступил, правила нарушил, на хвост тебе сел, когда ты поручение старшего выполнять шла. Да так заболтал, что совсем не туда мы забрели. Уж вечер близится, а ты так и не собрала того, о чем тебя просили. Да еще и меня теперь защищаешь». «Сам я Бае повинюсь, сам я перед ней за проступок свой объяснюсь. Может, с милостивица она, простит на первый раз. А может, перед Лисьярой мне придется отвечать. Тут уж ничего не поделаешь. Сам я в лужу сел. Ты иди, иди, милая, да плащ свой не забудь. Дальше я сам». «Но...» — моргает зима. Вран быстро с земли поднимается, плащ подхватывает, кое-как снег мокрый отряхивает. Бесполезно это, на самом деле, но вид заботливый сделать надо. «Иди, иди», — повторяет Вран, плащ земле в руки впихивая. «Спасибо тебе за все. Увидимся как-нибудь потом, когда за границу уже волком настоящим вступлю Колеблется зима. Видно, никак в толк не возьмет, что тут Вран устроил. «Зима, иди», — с нажимом говорит он. «Да, зима, иди», — кивает Бая. Долгим у нас разговор с Враном будет, похоже, не понимает он некоторых правил основополагающих. «Да куда уж мне!» — вздыхает Вран, зиму от болота за плечи разворачивая. «В стольких правилах, как самому разобраться? Тут 10 старших в помощь нужно. Или один, и одна наследница рода Волчьего, сметливая. Может, хоть это мне несчастному поможет» бая сильнее губу прикусывает. Зима смотрит на Врана в последний раз, беспомощно, обеспокоена, но, к счастью, больше не возражает. «До встречи, Бая!» Вот и все, что она говорит. «До встречи, Зима!» отвечает бая бесстрастно. Зима уходит. Уходит, уходит. В бесконечность шаги ее вглубь леса растягиваются. Никак спина за деревьями скрываться не желает. Бая смотрит ей вслед, смотрит и вран чуть на месте от нетерпения, не пританцовывая. «Ну и сколько таких у тебя?» — спрашивает Бая у пустоты, словно продолжая деревья голой разглядывать. «Каких таких?» — в ответ в спрашивает. И кажется ему, что вот-вот сердце из груди птицей дикой вырвется, зайцем ошалевшим в лес метнется, когда смотрит Бая наконец ему в глаза, насмешливым глубоким взглядом своим. «Разговорчивых», — поясняет она. Вран набирает воздух в легкие. «Таких, как ты, ни одной», — заявляет он. Вздрагивают губы Баи, затем грудь ее, и видит Вран, что щеку она закусывает, что тоже вдох глубокий делает, чтобы не рассмеяться. «Безответственные они у вас какие-то», — продолжает Вран. «Хоть бы кто образумить меня пытался, на путь верный направить». Вран, зачем ты с нами треплешься? Лучше иди, мудрости у деревяшек наберись. Да сам свою мудрость на них накорябай. Великий твой дядя затейник, умеет он веселиться. Знаешь, что он мне сегодня сделать поручил? Пойди, сказал, в лес, да... как же там... Сочинение мне напиши о том, как природа пробуждается. По обе стороны коры этой... замечательной... Не знаю, правда, как мне это поможет волком стать. Не видел я что-то, как волки, язык высунув над сочинениями, в чищобах трудятся. Но, с другой стороны, и не встречал я их особо. Может, ты мне подскажешь, что писать-то там? «Подскажу», — отвечает Бая, и дрожит голос ее от смеха сдерживаемого. «Еще чуть-чуть осталось. Подскажу, что не лучшее болото-место для природы и любования». Русалки вот-вот другие из-под воды вылезут. Можешь и не добраться до сочинения своего «Вран из Сухолесья». Вран из Сухолесья. Как давно Вран этого не слышал? Знаю, вылезали уже, — пожимает он плечами небрежно. Не волнуйся, Бая с белых болот. лату их от меня отгоняет. Все я предусмотрел. Не лату это, — замечает Бая. И это знаю, — отвечает Вран. Конечно, не латута. Если бы латута это была, пальцем бы о палец не ударила, посмеялась только. Эх, не ту девку мать решила выбросить. Бая моргает. Вран согласен, опасная эта шутка на грани. Но с Баей всегда у него язык развязывается. Ничего он не может с этим поделать. Негоже над таким потешаться, говорит Бая голосом совсем уж сдавленным. Негоже. Конечно, не гоже, — соглашается Вран, и тоже трудновато ему становится улыбку на губы не пускать. Никто и не потешается. Наоборот, видишь, расплачусь сейчас. Вон, как голос мой. Бая не выдерживает первый. Фыркает звонко, громко, на весь лес. Наверное, тут же и Вран сдается, в улыбке самодовольной расплываясь. У Бая от смеха сразу так глаза блестеть начинают. Совсем как снег под солнцем весенним, искорками, озорными, мерцающими, чарующими. Хороша Бая, безусловно, когда осанку свою гордую держит. Идет ей это очень, но смех всяко больше идет. «Ты ко мне пришла?» — быстро Вран спрашивает, пытаясь ее врасплох застать. «К тебе?» — брови мигом смешливо Бая поднимает. «Отвык ты, что ли, Вран, из сухолесья от слов человеческих? Странно». «Общаешься же с дядей моим каждый день!» «Сказала же, с братом я пришла повидаться!» «Одно и то же дядя твой каждый день-то лычит», закатывает глаза вран «Ни слова это человеческие, а бубнешь невозможный! А еще каждый день я за сивером как могу к болоту этому хожу. Уже ли не рассказывал он тебе об этом?» «Да нет, как-то разговор не заходил», — пожимает плечами Бая, но не сходит улыбка с губ ее лукавая. Ты же знаешь, Вран, не должны мы ни с тобой, ни о тебе лишний раз разговаривать, пока живешь ты на границе. Как могу я законом собственного рода перечить? Никак, конечно. Снова Вран соглашается. Страшно это дело, законы нарушать. Ни разу я тебя за таким не замечал. Что ж, иди тогда, вон твой братец бегает. Снег за русалкой подметает. Оставь меня природой в тишине до да одиночестве благословенном наслаждаться. Может, и наскребу я что-нибудь хоть на одну сторону коры своей любимой. Смотрит Бая на болото, на севера. Все еще север их не заметил. Теперь Рыжка своим, своим потусторонним, на единственное дерево поблизости забраться пытается и уже с него в болото спрыгнуть. Занят он как будто, задумчиво Бая произносит. «Безобидная она как будто», — одновременно с ней Вран говорит. Остается улыбка на губах Баи, но легкая грусть в ней проступать начинает. «Да нет, не безобидная», — отвечает она. Топит она здесь зимой всех подряд, кто ей не угодит. Половина упырей с русалками — ее рук работа. Если пропадали люди ваши в лесу, старики особенно, ее это проделки, никак мы ее не угомоним». Другие-то, по крайней мере, в болоте дела свои делают, летом ягодников заблудших к себе тащит А это по всему лесу бегает, да пушки самой. Чуть ли не в деревню лезет, если не остановить ее. «В деревню лезет?» — озадаченно переспрашивает Вран. «А умеют так русалки?» «Русалки все то же самое умеют, что и остальные», — усмехается Бая. «Или ты думаешь, что они привязаны к водоемам своим?» Не больше, чем люди к домам своим привязаны. Но с теми, кто своего в тебе признает, двоедушника, всегда язык общий найти можно, договориться, чтобы далеко он так не забирался, да умаслить. Чтобы бабку очередную деревенскую из-за старости страх последний перед лесом потерявшую с миром отпустил. Арышка не хочет с нами разговаривать, будто... будто что? Бая вздыхает. Не знаю, Вран, будто мешает ей что-то. Уже и имя ее родное назвали. Уже что-то да должно было в голове ее повернуться. А все по-прежнему осталось. Новую песню Рыжка затягивает и опять, в ран, как в деревне своей оказывается. Должно быть, слышала Рыжка, когда в чреве материнском была, завывание ведунья общинной. Так же, как и имя латуты слышала. А завывала ведунья всегда на славу. Такое при всем желании не забудешь. «Ведунья. К старикам, говоришь, Рыжка неравнодушна?» — тянет Вран, провожая Рыжку взглядом. «Есть за ней такое», — отвечает Бая. «А что?» — появляется у Врана догадка одна. Глупая, возможно, догадка, наивная слишком. Чересчур на разум русалки, сбрендившей полагающейся. «Но почему бы не попробовать?» «Совершил Вран уже два поступка выдающихся, за которые его клютом со скрипом, но подпустили. Может быть, настало время и третий совершить?» «А скажи мне, красавица...» Вран голову губая поворачивает, и снова что-то головокружительное в глазах ее мелькает. Когда произносит он это «красавица игривая», «Скажи мне, Бая, до какого времени тебя воздухом твоим свежим подышать отпустили?» «До вечера, может, вдохов наберется, или даже до ночи?» «До заката, думаю, не наберется, красавец», — хмыкает Бая. «Не то, чтобы действительно отпускал меня кто-то. Сама я себя отпустила». «А, ну, если сама себя...» — улыбается Вран. «Если сама себя, то почему же до заката не наберется? Строга ты слишком к себе, Бая. Совсем ты о себе не заботишься». «Воздух весенний, он полезный самый, в нем природа возрождается и дарами всех желанными одаривает. Разве не хочешь ты, Вран?» — перебивает его Бая, прищурившись. «Что ты опять задумал?» «Почему опять?» — невинно спрашивает Вран. «Ничего я вроде бы до этого не задумывал. Просто поручение матери твоей выполнял, до старшего, своей. Вран!» «Пойдем со мной, и я все тебе расскажу», — говорит Вран, уже зная. «Пойдет». «Куда?» «Вот как только двинемся, так и начну». «Давай, давай, красавица, соглашайся». «Что толку на месте стоять?» «Ничего красивого в этом болоте нет. Грязь одна да песни Рыжкины. Я тебе другую песню спою. Заслушаешься. Сама не заметишь, как луна солнца сменит». «Хочешь же ты что-то дельное наконец послушать?» «Надоели тебе, наверное, зануды из племени твоего». «Ничего, потерпи немного. Скоро я к вам приду. Каждый день тебя развлекать буду». «Скоро же приду, правда? Ничего тебе, лисьяра, о том не сообщала?» Говорит все это вран, плавно говорит, как умеет, одно слово в другое перетекает, а сам легонько баю за плечи в сторону леса подталкивать начинает. Как зиму. Да не так немного. Зимин это плечи вран спокойно сжимал, уверенно. Уже пинка ей под зад был дать готов. Так спровадить ее хотелось. А он бережно держит, осторожно, словно драгоценность она какая. Впрочем, почему словно? Драгоценность она и есть. Сколько в своей деревне девок вран повидал, сколько лютиц здесь юных встретил, а с баей ни одна из них и близко даже не стояла. Чудо это какое-то, что вообще такие девушки на свет появляются. Не должна безупречность подобная невозмутимо так по свету белому ходить, Да ночью своей улыбкой лес тёмный озарять. Невозможно это, чтобы улыбка такая к врану обращена была. Но происходит всё-таки, раз за разом происходит. Как много вопросов у тебя. Тянет баяни слишком-то его подталкиванием поддаваясь. Один другого краши. И Алис яри тебе расскажи, и назанут из племени пожалуйся. Чего ты хочешь-то, вран из сухолесья? Вран делает к ней шаг, ожидая, что отшагнет Бая в нужную ему сторону, но нет. Остается Бая на месте, лопатки ее к груди Врана прижимаются, волосы мягкие, душистые, щеки его касаются. Смотрит она в глаза ему, голову выгнув. И нельзя в глазах этих темных не потеряться. «Тебя хочу», — чуть не отвечает Вран, но вслух говорит лишь... «Справедливости Бая, только справедливости». «Справедливость — это хорошо», — говорит Бая. И снова сердце у Врана бьется так, словно с рассвета без остановки он по лесу этому бегал. «И как же пройдем мы тут? Тише, тише. Не будут они здесь долго ошиваться. Скоро по избам разойдутся, я знаю. Откуда?» Косится Вран на Баю. С таким простодушным любопытством она на него смотрит, что сразу Вран ей не верит. Не может Бая не догадываться, что Вран почти каждый день в деревню свою тайком пролезает. Не может Бая искренне его умельцем считать небывалым, за счет даров леса только выживающим. После кражи шкур они взбаламутились, решили, как пить дать, что нечистка какая все из домов повытаскивала, — уклончиво отвечает Вран. «Ходят тут, бродят, за порядком следить пытаются». Только знаю я их порядок. Хорошо, если хоть один человек на ногах к ночи останется, а не спать потащится. «Очень это все, конечно, любопытно», — говорит Бая. «Но мы что, до расхода их всех ждать будем?» «Нет, я так не могу. Мне уже к матери пора». «Да», — Вран понимает. Вран сужает глаза в очертания людей возле деревни бродящих, внимательно вглядываясь. Кто-то аж до опушки со светочами своими проклятыми дошел, кто-то по полю рыщет, но большинство, конечно, у ограды собралось. Взбудоражил их всех в ран пропажей шкур. Уже третий месяц ходит и ходят, светят и светят. Между деревьями от них спрятаться, конечно, несложно. А вот дальше сейчас пробраться затруднительно. Сам-то вран уже наловчился, зимой ближе к рассвету в деревню бегал, когда все спали уже следы чужие на снегу наступая. А как снег оттаял, и эта заморочка вместе с ним исчезла. Да вот только права Бая, нет у них времени до рассвета здесь оставаться. И так Вран сомневается, что Баю за отсутствие столь долгое по голове погладит. «Ну хорошо», — говорит он, — «хорошо. Сейчас все будет. Только помощь мне твоя нужна». «Помощь?» — вздергивает брови Бая. «Да, небольшая» повой, пожалуйста. Что смотрит на него баи как на помешавшегося. Не сильно, чуть-чуть совсем. Нужно мне, чтобы ты повыла немного, повторяет Вран, мягко её за локоть за соседнее дерево отводя. Прямо в их сторону двое деревенских идут. Надо сместиться слегка. Ты ведь умеешь, правда? Ничего в этом сложного для тебя не должно быть. И как моемуе им уснуть поможет? «Никак, красавица!» — отвечает Вран, остальных деревенских подсчитывая. «По полю пяток бродит, у частокола, наверное, с дюжину, насколько вран разглядеть может. Не спать мы их будем укладывать, а из кровати поднимать». «И в чем же тогда... да, точно, дюжина?» «Место Вран хорошее занял, со всех сторон частокол виден, и удачно все именно сейчас складывается». Выходят мужики, заскучавшие к другим, под сторожкой караулищем. Задняя часть забора безлюдной остается, хоть и знает Вран, что там около щели его любимой еще парочка наверняка стоит. Но щель — то прошлый век, и другие входы-выходы от чужих глаз скрытые Врану здесь известны. «Так что, не будешь выйти?» — перебивает он Баю нетерпеливо. Бая молчит немного. «Пока подробно не объяснишь, зачем, не буду». Нет, подробно это сейчас точно не к Аврану. Ну ладно, — говорит он, — прикладывает руки ко рту, мысленно к волку взывая, чтобы совсем уж позорной эта попытка не оказалась, и сам вой с горлой сторгает громкий протяжный. Округляются глаза Баи. вран ты что? Замирают все мужики как один, и на опушке, и в поле, и у чистокола даже. Значит, неплохо вышло. Значит, надо повторить. И Вран повторяет, уже смелее, старательной, никакими страхами не скованной. Не очень-то это на волчьи вой, честно говоря, похоже. Скорее, Рышкины какие-то завывания получаются. Но и то хлеб. Видит Вран, как мужики ближайшие напрягаются, друг на друга смотрят. Видит, как рты открывают. И в последний третий раз воет уже всю душу, все силы в этот звук оглушительный вкладывая. Хорошо, что наизусть Вран все повадки деревенских знает. По малейшим изменениям в лицах, по малейшим телодвижениям он их читает. Читает и сейчас. Пора. Хватает Вран Баю за руку, рывком за собой тянет и в следующее мгновение бежит уже, да так быстро, что в ребрах с непривычки щемит. Давно Вран так не бегал, в последний раз равнёхонько тогда, наоборот, из деревни удирал, но сейчас всё от скорости его зависит. «Лютый, серый, нечистка!» — слышит Вран топот мужиков медвежий, ловит краем глаза, как и у чистокола все метаться начинают. Да не беспорядочно, а в направлении определенном. Чудится Врану, что даже вискун из деревни женский слышит. Вполне может быть, женщины у них вообще не такие, пугливые. Мелькают деревья перед глазами, кривые, темные, в ночи жутковатые. Попадается коряга под ногами. Вран ее на одном духу перепрыгивает и крепко-крепко ладонь бая сжимает. Лишь бы пальцы не разомкнула, лишь бы руку его в сторону не отбросила. Не размыкает, не отбрасывает. Бежит бая за ним, добегают до опушки и мужики. А вран с баей как раз на поле вылетают пригнись вран через плечо кидает сам в три погибели сгибаясь скорость не сбавляй! давай давай бая немедли это нам сейчас ни к чему по полю как раз последние мужики бегут светочами размахивая но на другом конце совсем вран все предусмотрел все внимание их к лесу сейчас приковано нет им дела до поля нет до чистокола даже в этом то и ошибка их главная Всегда в общении нечисток слишком глупыми считали. Раз подала голос в лесу, значит так там и останется. Кажется, что за один миг поле они минуют. Вот и забор перед глазами, вот и огни за ним беспокойно в щелях пляшущие. Вот и запах в нос в рану бьет знакомый. Шерсть с навозом вперемешку. К хлеву они подбежали, последний рывок остался. Вран спины не разгибает, наоборот, на колени одним махом падает, руку Баи отпуская и споры землю у забора разгребая. лас его тайный, лас его любимый, лас который он сам еще юнцом, только вытянувшимся, проделал. Чомор знает, сколько с ним возился, долго место выбирал такое, чтобы зимой снегом засыпало, а весной тут же сорняками первыми зарастало, чтобы круглый год ни у одной души подозрений не вызывало. Пролезает в ран в лаз движением быстрым, юрким. Земля мерзла, еще на бока давит, тесновато уже, вырос в ран. Но так и не успел дыру эту расширить. А теперь и вовсе опасно это. Пролезает в ран, стены земляные минует, ладонями в почву грязную, влажную упирается. Оборачивается и понимает вдруг. Не последовало за ним бая. Вот дерьмо. Бая. Вран едва слышно шипит, глазами по сторонам стреляя. Свет огня через пару исп виднеется, заметят Врана, если замешкаться хоть на миг еще. «Бая, пожалуйста, лезь за...» Отшатывается Вран, чуть шепотом своим не подавившись. Появляется Бая, да не снизу, сверху. С забора на землю спрыгивает, на четыре конечности приземляясь, и одному волку известно, как она так быстро на ограду забралась. Даже у Врана к этому делу привычного гораздо больше времени всегда на это уходило. «Я вроде бы с душой второй волка, а не крота родилась», — замечает Бая, выпрямляясь и руки отряхивая. «Не собираюсь я в земле», — Вран. «Не собирается, так не собирается, как угодно ей». Движется огонь, движется, прямо к ним движется. Вран тоже движется, напролом к хлеву, одной рукой бая рот зажав, а другой застан ее обхватив. Забавно, могут Врана сейчас на горячем поймать, да ни одного, а с Байей в придачу. Может в любое мгновение огонь коварный их обоих осветить. Может Вран и не выполнить намерений всех своих задуманных. Но в голове у Врана одна мысль только. Как же необычно это, девушку вот так в руках держать. Вталкивает Вран Баю в клеть сарайную, к стене деревянной прижимает, От двери подальше до да сам сверху наваливается, лишь бы не заметили перемещение их. Лишь бы не уловили тени в темноте странные. Лишь бы в хлев заглянуть не решили. «Слышал?» — испуганный голос латуты звучит совсем рядом, за стеной деревянной. «Ну, конечно, латута же в двух шагах отсюда живет. Наверняка из избы ведунья на шум выскочила». «Слышал?» — голос радко ей отвечает. Пробивается свет мутный через окошко крошечное, бычьим пузырем затянутое. Не видно сквозь это окошко ничего, только падают отблески огненные на лицо баи, прямо перед лицом врана замершее Темно-рыжими волнами по ее волосам растекаются, блуждающими огоньками в глаза посветлевшие закрадываются. Веснушки редкие мягким свечением покрывают. На тыльную сторону ладони врана, Так губы Байи прикрывающую переходят. Не выглядит бая почему-то не испуганной, не напряженной. Только сердце ее быстро-быстро бьется. Вран его чувствует. Всей грудью чувствует. Говорят, еще рад кослотутой о чем-то. То ли спорят, то ли просто оживленно что-то обсуждают. Вран не знает. Исчезает ли огонь, разгорается ли сильнее. Может, уже в хлев они оба заходят. Уже в оцепенении застывают, в рано заметив. Вран не знает. Шумит у него в ушах. Стуком сердец шумит, так громко, что пропадают все звуки остальные. Только и слышит он стук этот, только и видит он глаза баи сияющие. Только и чувствует он, как грудь ее вздымается и опадает, и как ладонь его вторая все еще на стане ее лежащая бессознательно чуть сильнее сжимается и чуть на тот свет Вран не отправляется от неожиданности, когда Бая вдруг ладонь его зубами прихватывает, от себя его с улыбкой отталкивая. «Ушли», — говорит она, как ни в чем не бывало. «Кажется, к старушке вашей ушли». «А ты уверен, что бабка твоя так уж радушно нас примет?» «Кто?» — Вран переспрашивает рассеянно исчезли действительно сполохи огненные с лица баи но чудится в рану что остались все еще следы их все еще не существует для него ничего кроме лица этого дразнящего кроме глаз этих манящих кроме губ этих бабка твоя услужливо бая повторяет насмешливо голову набок склоняя ведунья вран ведунья так к которой ты за советом обратиться собирался Не припомню я, кстати, чтобы о моем участии в деле этом ты упоминал. Зачем меня сюда потащил? Знаешь, что Лисьяра со мной сделает, если узнает, что в деревне человеческой я воздухом свежим дышала? Знаешь, пожалуй, здесь я постою или вообще обратно пойду. Перемешалось все у Врана в голове. Ничего он не понимает. Ведуньи, Лисьяры, участие, воздух свежий. Мотает он головой своей несчастной, яростно, пытаясь хоть как-то мыслей в порядок привести. «Нет, нет, в порядке всё», — бормочет он, снова Баю за руку хватая. «Бабка... бабка в своём мире, бабка и не поймёт, что ты не отсюда. Всех она забывает. Да, всех забывает. Ты не уходи. Говоришь, ушли они. А ты не слышишь?» Вран заставляет себя прислушаться. «Да, затихла, как будто деревня. Вся разом». «Все к старушке посыпали, поглядеть, как нечистку ловит поясняет Бая, смилостивившись. «Или волка приветствуют». «Так и не разобрались они, кто песню им ночную пел». «Песню ночную», — заторможенно вран кивает. «Ну да. Отлично. Идем, идем». С еще большей насмешкой на него Бая смотрит, но ничего не говорит, послушно за ним трогаясь. Видимо, поняла она, что никаких речей, связанных ей от Врана, сейчас не добиться. Всему, к сожалению, предел есть. Вот и Вран. Для красноречия своего он и выяснил. Не готовила Врана жизнь к таким испытаниям. Не случайно Вран именно этот лас сейчас выбрал. Не случайно Вран его здесь давным-давно вырвал. Изба ведунья прямо напротив находится. И никогда ведунья не следит, что вокруг нее происходит а ведунья то в рану и нужна, навела его бая на мысль одну, кажется разумную вполне. возможно не просто так крышку на стариках переклинила. У каждого последования свои причины есть, даже если следы эти русалка свихнувшаяся оставляет. если помнит рыжка имя сестры, если помнит она пес на пение ведуньи, все повторяя их и повторяя, Если помнит она, что о Вране деревенские говорили, то, может, помнит, и за что ведунья в деревне отвечает? Может, не созла она к себе бабок деревенских тащит, а помощи от них добиться пытается? Может, известно ведунье что-то? Правда, она помочь способна душе мятежный покой обрести. Знает Вран, что вилами по воде все эти догадки писаны. Но тянет его к дому ведунья, с каждым новым шагом тянет, будто и впрямь подсказку он там какую найти может. А Вран чутью своему доверять привык. Редко, когда оно его подводило. Быстро и тихо они до дверей избы нужной добираются, и, главное, незаметно. Вран дверь знакомую толкает, бесшумно она отворяется. И вдруг негромко баево дыхает. «Ого!» Вран торопливо ее внутрь заводит, дверь за собой закрывает, не хватало еще, чтобы на пороге их заметили. В главной комнате ведуньи нет. Странно. Обычно к этому времени просыпается она уже, над корениями своими шуршит. «Что такое?» — тихо он у Бай спрашивает. «Необычно», — растерянно Бай отвечает по сторонам, оглядываясь. Вран тоже оглядывается, на всякий случай. «Нет, ничего необычного». Тлеет справа от двери низкая каменная печка, поднимается дым к потолку высокому, и в окно на нём прорезанное вылетает. Отодвинута на окне задвижка, хоть и холодно на улице ещё. Может, это Бая удивила? Бая внезапно громко кашляет, недовольно морщась. «Фу!» — сипло говорит она. «Дурь какая-то! Зачем? Ой, а это зачем?» Бая так недоумевает, красный угол Бабкин рассматривая — Словно не в избу вошла, а в шатер кочевников далеких. Забавное это недоумение, милое даже, но не успевает Вран ей толком ответить. Возиться кто-то во второй комнате начинает. Не как ведунья проснулась. А ведунью лучше сразу с порога встретить. Мало ли, перепугается с просонья еще от двух теней в глубине избы. Подслеповата она. «Не трогай», — негромко говорит Вран, осторожно к двери внутренней, приближаясь. Бая за ним следует но не к двери, а прямиком к углу красному. И что только там разглядела? Ведунья так здесь всё оберегами своими увешала, в несколько слоев. Тут и при дневном свете ничего не разобрать. Сплошные трав, пучки да куски ткани сгнившие, посеревшие. Тут же в саже всё Тянет Бая озадаченно уже чем до шурша. Фу, цветы черные совсем. Говорю тебе, не трогай. Шепчет Вран, волосы поспешно приглаживая. А то подумает бабка еще, что покойником растрепанным он к ней из леса вышел. «Это ее... поделки, безделки всякие. Не надо в них копаться, Бая, слышишь меня? Не на...» Вран. Меняется почему-то голос Баи. Стремительно вниз ухает, проседает, сиплым в становится. Дыма, что ли, с непривычки глотнула? «Бая!» Сердит уже Вран шепчет к Бае, поворачиваясь. «Бабка наша добрая, но если увидеть, что обереги и кто ее...» Застревают слова у Врана в горле. «Потому что то, что бая в руке держит, совсем на оберег не похоже».